Часть 1. Букет болезней. Дефект анатомии. В оправдании последнего самодержца можно сказать, что главные недуги его империи были наследственными. Первая болезнь врождённая и имела тот же возраст, что и государство 400 с лишним лет. Здание, построенное во второй половине 15 века отцом основателем российского государства Иваном III, основывалась на жёсткой централизации власти, которая в тогдашних условиях и тем более в последующие века обеспечивала сохранность обширной разноукладной и разноплеменной страны я называю эту модель ордынской потому что иван васильевич позаимствовал её в золотой орде у монголов государство ордынского типа это очень сильный механизм главный его принцип сверхцентрализация и единство управления подкрепляется ещё тремя опорными колоннами, каждая из которых необходима, чтобы конструкция не рассыпалась. Это обожествление государства как сверхидеи, сакрализация фигуры правителя, верховенство административной власти над законами. Нарушение или ослабление любого из несущих элементов подвергает всё строение риску разрушения. В течение примерно полутора веков эта модель обеспечивала Московскому государству преимущество над рыхлыми соседними державами, и оно быстро росло. Но ордынскость имеет и свои минусы. Первый распад российского государства, Смута, был вызван разрушением сакральности царской власти. Пресеклась династия Рюриковичей. Потом на протяжении всего 17 века пришлось эту опору восстанавливать. постепенно возвеличивается царей новой династии Романовых. К тому времени, когда авторитеты престиж верховной власти были реставрированы, обнаружилась новая проблема. Оказалось, что в новых исторических условиях сверхцентрализованность перестала быть эффективной. В Европе сформировался новый тип успешного государства, крепнущего за счёт частной инициативы, торговли и промышленности. Россия быстро отставала от передовых стран. Пётр I нашёл асимметричный способ преодолеть это отставание, превратил страну в военную империю. Об этом в следующем разделе. Для этого царь-реформатор не разобрал обветшавший фундамент государства, а всемерно укрепил его. Суть петровских преобразований заключалась вовсе не в европеизации, а наоборот, в азиатизации державы. Все четыре ордынские опоры поднялись ещё выше. Самодержавие устранило параллельные властные подпорки: боярскую думу, патриархию, земские соборы и стало править тоталитарно. Административная вертикаль восстановила почти Чингисхановскую стройность. Всё население, включая дворянскую элиту, было лишено личной свободы и фактически зачислено на государственную службу. Установился своего рода культ государства. Страна управлялась не по своду законов, а по указам, спускаемым сверху. В дальнейшем выяснилось, что империя исправно завоёвывает новые земли, но плохо распоряжается доходами и расходами. Хорошо показывает себя во время войны и плохо во время мира. Техническое и экономическое отставание стало приобретать угрожающие размеры, когда в западном мире развернулась индустриальная революция. Правительство осознавало остроту проблемы и ещё со времён Екатерины II неоднократно пробовало её как-то разрешить. Но за каждой попыткой реформ следовал откат назад. В этом не было злой воли, как казалось многим либералам и революционерам, ненавидившим самодержавие. Просто расшатывание любой из четырёх опорных колонн создавало риск обрушения всей конструкции, и правительству приходилось спешно восстанавливать прежнюю систему. Ослабление в цензурных строгостях приводило к критическим атакам на власть, замеченным совершенно справедливым. Это подрывало сакральность фигуры государя и саму идею самодержавной власти. Если она не священна, то на каком основании ей следует безропотно повиноваться? Ослабление зависимости от государства, от необходимости ему служить, побуждало вельнодумцев критически пересматривать привычную идеологию. А что такого уж великого в государстве? Почему его интересы важнее достойной жизни? Установление единых для всех законов, судебная реформа 1860-х годов нанесло удар по всесилию исполнительной власти. Судебная власть конкурировала с административной, что для ордынской модели совершенно невозможно. Всякое нарушение единоначалия в условиях гигантской страны приводило к шатанию и разброду. Эдельман писал: Есть очевидно два способа управления такими территориями. Первый, когда большую роль играет местное самоуправление, выбранное населением и отчасти контролируемое из центра. Один из создателей США Томас Джефферсон писал: "Наша страна слишком велика для того, чтобы всеми её делами ведало одно правительство". Второй способ централизаторский. Сверху донизу всеведущая административная власть, которая подавляет всяческое самоуправление. Любой средний путь не работает, он разрушителен, а государственные и общественные лидеры предреволюционной России именно этим и занимались, искали средний путь. Одни сверху, другие снизу. Трагический парадокс российской жизни конца 19-го, начала 20-го века заключается в том, что демонтаж самодержавной диктатуры представлял для страны не меньшую опасность, чем сама диктатура. Изнутри государства погубили два фактора: архаичность государственной конструкции и усилие лучших, без преувеличения, лучших людей того времени от этой архаичности избавиться. Вот почему данный раздел состоит из двух больших глав. Одна посвящена людям, которые руководили государством и не спасли его, другая борьбе между правительством и обществом. Когда я пишу это слово с большой буквы, имеется в виду не всё население страны, а его политически активная часть. Главным полем сражения был вопрос о самодержавии, то есть о том, какой должна быть власть в России: сверхцентрализованной или разделённой с обществом. Самодержавие плохо справлялось с управлением, но всячески отталкивало общество, которое упорно пыталось ухватиться за руль. Автомобиль под названием Россия нёсся всё быстрее. Вилял от обочины к обочине и, в конце концов, на крутом повороте полетел под откос. Самодержец и самодержавие. Индифферент-оптимист. Начнем с носителя верховной власти Николая Александровича Романова. Очень многие пытались дать характеристику этому исторически важному персонажу. По большей части эти характеристики развернуты и многословны. Самую лаконичную и точную формулу, пожалуй, вывел один из придворных, князь Николай Оболенский, близко знавший императора. Государь по натуре индиферентный оптимист. Такие лица ощущают чувство страха только когда гроза перед глазами, и как только она отодвигается за ближайшую дверь, оно мигом проходит. Именно это качество фаталистическая вера в то, что всё как-нибудь устроится, что Господь придет на помощь своему помазаннику и спасет его, дает ключ к пониманию многих поступков правителя. Министров, подобный ни на чем не основанный оптимизм, бесил. Историков приводил в недоумение. На самом же деле это была совершенно естественная и, пожалуй, психологически единственно возможная защитная реакция абсолютно ординарного человека на ту исключительную ситуацию, в которую поставила его судьба. Когда ум не в состоянии справиться с объёмом и сложностью обрушенных на него задач, приходится уповать только на Бога. Протопресвитер Шевельский пишет, что Николай как-то признался: "Я стараюсь ни над чем серьёзно не задумываться, иначе я давно был бы в гробу". Дело не в том, что царь обладал очень средними интеллектуальными способностями и вообще был натурой неяркой, К концу XIX века государство превратилось в такой сложный агрегат, что никакой гений-одиночка не смог бы им управлять. Нагрузка самодержца была совершенно невозможной. Времена, когда претенденты брали престол с боем и затевали перевороты, остались в далёком прошлом. Последним царём, рвавшимся к власти, был Павел. Уже его сын Александр мечтал о том, чтобы отказаться от престола и жить частной жизнью. Все последующие государи Даже динамичный Николай I считали корону тяжким бременем, и если бы существовал выбор, с радостью от неё отказались бы. Отец последнего императора Александр III не блистал ни умом, ни способностями, но по крайней мере обладал сильным характером и взошёл на престол в зрелом возрасте, имея некоторый опыт государственной деятельности. Его сын стал царём совершенно не готовый к роли властителя империи. Когда мой отец умер, я был просто командир лейб-эскадронный гусар, скажет Николай впоследствии. Он действительно ничем крупнее эскадрона прежде не управлял. К тому же власть свалилась на него неожиданно. Лишь за 2 недели до кончины Александра III стало ясно, что болезнь этого сорока девятилетнего богатыря опасна. Когда царь умер, его наследника цепенел не только от горя, но и от ужаса. Он пишет в дневнике о страшной перемене, которая с ним произошла. Для меня худшее случилось, именно то, чего я так боялся всю жизнь. Всё время своего правления этот заурядный, неуверенный в себе человек честно пытался соответствовать своему положению, не более. Нельзя сказать, что Цасаревича плохо готовили к высокой миссии. Романовы ещё со времён Екатерины считали воспитание наследников важнейшим государственным делом. В детстве и юности у Николая были превосходные педагоги. Его учили по индивидуальной программе финансист Бунге, правовед Победоносцев, химик Бикетов и лучшие преподаватели Академии Генштаба. Молодой человек в совершенстве владел тремя иностранными языками: английским, французским и немецким. Но использовать полученные знания на практике в бытность наследником он не успел. по статусу обязанный присутствовать на заседаниях Государственного совета и комитета министров Николай никак там себя не проявлял. В 26 лет по кругу интересов это был обыкновенный гвардейский офицер, по-настоящему увлекавшийся только охотой, спортом и музыкой. Все, кто простудировал личный дневник Николая, исправный ведшийся на протяжении всей его жизни, вероятно, испытали горестное недоумение по поводу того, От какой тусклой личности зависела жизнь огромной страны. Не только 170 миллионов её тогдашних обитателей, но и последующих поколений. Это весьма депрессивное чтение. Возникающий портрет саморазоблачителен. Ноль мыслей, минимум эмоций. А те, что встречаются, как правило, мелкие. Чаще всего они вызваны погодой. Утром погода привела меня в отчаяние. Обиделся на мороз и не пошёл гулять утром. Бесконечные перечисления подстрелинной дичи, причём больше всего почему-то достаётся несчастным воронам. Удалось наконец убить ворону из Монте-Кристо. Во время прогулки убил отлично ворону. Гулял 2 часа. Сегодня удалось дойти до 50 убитых в парке ворон. Просто какой-то вороний маньяк. Про государственные дела записи немного. А если и встречаются, то сделаны они явно без интереса, часто с досадой. В два часа у меня происходило заседание Соединенного присутствия Сибирского комитета и департамента экономии. Оно кончилось в три с тремя четвертью, и затем мы поспешили ванничков на каток. Полоскался с наслаждением в моей ванне и после кофе засел за несносные телеграммы. Интровертность, замкнутость, сдержанность в проявлении эмоций для венциноста вполне естественны. Но в Николае ощущается ещё и природная скудость чувств. Трудно без содрогания читать записи, сделанные в самые драматические дни истории. Скупое упоминание об ужасной трагедии на Ходынском поле заканчивается так: Обедали у мамы в 8 часов. Поехали на бал к Монтабелло, французский посол. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 часа. В день, когда пришло известие о Мугденской катастрофе, людские потери сто тысяч человек, царь вздыхает. Господи, что за неудачи! Следующая фраза. Имел большой прием, вечером упаковывали подарки офицерам и солдатам санитарного поезда «Алекс» на Пасху. А вот полностью запись от 15 апреля 1906 года. Это поворотный в истории государства день, когда завершилась политическая карьера премьер-министра Витте. В час ночи отправился на глухарей через деревню Замостье. Ночь была очень тёплая. Убил трёх глухарей, вернулся домой в 6 часов, спал до 10 часов. Имел три доклада. Фридрихс завтракал. Долго говорили втроём о церемонии открытия Думы. Была гроза с градом. Гулял, когда погода поправилась. Много занимался. Принял отставку Витт. Обедали Мари и Дмитрий, отвезли их в дворец. Мало кому из исторических деятелей, современники и потомки давали столь полярные оценки. Революционеры, а затем советские историки Николая демонизировали. Даже дали ему прозвище «Кровавый» незаслуженно. Другой крайностью было возведение истребителя ворон в святые русской православной церкви. Одни авторы доказывали, что царь был человеком слабым и бесхарактерным, другие, что он обладал очень сильной волей. Истина же, кажется, заключается в том, что Николай Александрович как личность был подобен воде, лишён цветa, вкуса и запаха. Он принимал форму сосудов, которые его наливал исторический момент. О твёрдых людях под воздействием которых царь менялся, пойдёт речь в следующей главе. И всё же в поведении этого бесцветного правителя явственно проступают несколько постоянных укоренённых черт. Каждая сыграла свою роль в истории. Николай был не просто фаталистом, В нём несомненно жила глубокая религиозность. В самые важные моменты царь принимал решения, руководствуясь неким мистическим ощущением прямого канала между помазанником и Богом. Барон Розен, дипломат и гофмейстер, в своих мемуарах пишет, как поражало его невероятное хладнокровие государя во время потрясений 1905 года. Однажды Николай сказал барону: Я столь мало встревожен, ибо твердо и непоколебимо верю в то, что судьба России, моя собственная судьба и судьба моей семьи, в руках всемогущего Господа, который сделал меня тем, что я есть. Другой мемуарист, генерал Масолов, начальник царской канцелярии, по мнению Милюкова, человек умный и наблюдательный, свидетельствует. Он царь. воспринял от отца, которого почитал и которому старался подражать даже в житейских мелочах, незыблемую веру в судьбоносность своей власти. Его призвание исходило от Бога. Он отвечал за свои действия только перед совестью и Всевышним. Царь отвечал перед совестью и руководился интуицией, инстинктом, тем непонятным, которое ныне зовут подсознанием. Он склонялся лишь пред стихийным иррациональным, а иногда и противным разуму, пред невесомым, пред своим всё возрастающим мистицизмом. Николай Остра ощущал ответственность за свои решения и поступки, но не перед народом, а перед Господом. Сергей Ольденбург, автор чрезвычайно почтительной биографии царя, утверждает то же самое. Вера в Бога и в свой долг царского служения были основой всех взглядов императора Николая II. Он считал, что ответственность за судьбы России лежит на нём, что он отвечает за них перед престолом Всевышнего. Другие могут советовать, другие могут ему мешать, но ответ за Россию перед Богом лежит на нём. Из этого вытекало и отношение к ограничению власти, которое он считал переложением ответственности на других, не призванных и к отдельным министрам, претендовавшим, по его мнению, на слишком большое влияние в государстве, а не напортят, а отвечать мне, таково было в упрощенной форме рассуждение государя. Какой иной развязки, кроме случившейся, можно было ожидать от этой царственной психологии, скудной идеями и богатой лишь верой в судьбу, предрешенную промыслом? Горестно вздыхает Милюков, впрочем, многоспособствовавший этой развязке. Про Николая II важно понимать, что это ни в коем случае не был человек, упивавшийся властью, как скажем его продёт Николай I. Министру внутренних дел Святополк Мирскому последний царь однажды сказал: "Я придерживаюсь самодержавия не для своего удовольствия. Я действую в этом духе только потому, что я убеждён, что это нужно для России, а если бы для себя, я бы с удовольствием от всего этого отделался". Выше я писала о природной скудости эмоций, но это касалось только государственного служения, которое Николай считал своим тяжким крестом. В частной жизни это был человек отзывчивый и любящий. Сергей Витте пишет: "Отличительные черты Николая II заключаются в том, что он человек очень добрый и чрезвычайно воспитанный. Я могу сказать, что я в своей жизни не встречал человека более воспитанного, нежели ныне царствующий император". Письма, которые государь отправлял жене, полны любви и нежности. Но на фоне гигантских событий, за которые несет историческую ответственность этот прекрасный семьянин, нас должны интересовать не его приватные, а его государственные качества. Вернее сказать, важность имеют не сами свойства этого характера, а то, как они отражались на управлении страной. Уже говорилось, что в самые критические моменты царь уповал не на разум, а на веру. Иногда это выливалось в катастрофические последствия. Преданная любовь к супруге и детям бывало оказывала решающее влияние на политический курс. Это тоже огромный недостаток для правителя. Заботы малого мира, мира человеческих отношений, не могут быть для главы государства существеннее интересов большого мира, которому он служит. А если всё же перевешивают, для страны это беда. Во вред делу шла и внутреннее неуверенность Вследствие чего царь с одной стороны всё время попадал в зависимость от напористых деятельных министров, а с другой, через некоторое время начинал этим тяготиться и проникался неприязнью к тем, кто на него давил. Проблема в том, что дееспособные администраторы, сделавшие карьеру за счёт своей энергии и способностей, часто бывают чрезвычно стойковы, потому что твёрдо знают, чего хотят, и умеют этого добиваться. Чем дольше Николай находился у власти, тем хуже он выносил людей подобного типа. На последнем этапе царствования, самом проблемном, он терпел подле себя только покладистых помощников. Ему с ними было легче, стране тяжелее. Император очень старался входить сам во все дела, но, во-первых, не обладал для этого нужными талантами, а во-вторых, при объёме и запутанности возникающих вопросов это было в принципе невозможно. Никому не доверяя, подозревая каждого в каких-то задних мыслях и тайных намерениях, Николай долгое время обходился без собственной канцелярии и даже не держал личного секретаря. Он гордился тем, что отлично ориентируется в поступающих бумагах, корпел над ними с утра до вечера, но мало что успевал и нередко упускал важное. В начале 1914 года в канун мировой войны Один из опытнейших государственных деятелей, Дурнавов, бывший министр внутренних дел, отправил царю докладную записку огромного значения. Пётр Николаевич в это время уже находился в отставке, болел, жить ему оставалось недолго, и он мог себе позволить писать всё, что думает, без оглядыков. Старый сановник заклинал царя не вступать в конфликт с Германией и с поразительной точностью предсказывал, что произойдёт, если война всё-таки разразится. Какие сложатся коалиции? сколько тягот принесут России военные испытания и чем всё закончится. Все неудачи будут приписываться правительству. В законодательных учреждениях начнётся яростная кампания против него. В стране начнутся революционные выступления. Армия, лишившаяся наиболее надёжного кадрового состава, охваченная в большей части стихийно-общим крестьянским стремлением к земле, оказывается слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения, лишённые авторитета в глазах населения, оппозиционные интеллигенции и партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны и межподнятые. И Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддаётся даже предвидению. Про этот меморандум, обнаруженный уже после революции, написано немало исторических работ, в том числе ставищих под сомнение подлинность документа. Так поразительно вплоть до деталей исполнились его пророчества. Но самое примечательное в выстраданном прогнозе дурного то, что царь записку, кажется, даже не прочёл. То ли она утонула в бумагопотоке, то ли у Николая нашлось чтение поважнее. Несчастливой для верховного правителя чертой была и прославленная мягкость Николая. По выражению уже поминавшегося министра Светополкмирского, царь ускользает от от всего неприятного. Ему было трудно сказать сотруднику, что тот уволен от должности или просто сказать нет. Деликатность прекрасное свойство, но не в управлении государством. Из-за того, что Николай Александрович не любил себя расстраивать, Постоянно возникали двусмысленные ситуации, недоразумения и проволочки, а за царём укрепилась репутация человека фальшивого и ненадёжного, способного пойти на попятные и нарушить данное слово. Это очень серьёзный минус для главы государства. Мне, как участнику и близкому свидетелю всего происшедшего, ясно как божий день, что император Николай II, вступивший на престол совсем неожиданно, Представляя собою человека доброго, далеко не глупого, но не глубокого, слабовольного, не был создан, чтобы быть императором вообще, а неограниченным императором такой империи, как Россия в особенности, писал Витте, когда до краха самодержавия было ещё далеко. Повторю ещё раз, что в начале 20 века никто не был бы хорош в качестве неограниченного правителя России. А уж Николай Александрович Романов всего не блестящими дарованиями, тем более. И всё же упрёк в слабоволии, брошенный Сергеем Витте, несправедлив. Уступая внешнему давлению в вопросах второстепенных, царь упорно не сдавал главной позиции самодержавной власти. В феврале 17 года, когда все его бросят и предадут, самодержец будет держаться сам до последнего. В конце концов он останется один, как капитан на мостике тонущего корабля, с которого сбежала вся команда. Вряд ли такого человека можно назвать слабовольным или малодушным.